«Ты чего довольная такая?» — Марта набросилась на бланш. «А с чего мне быть недовольной? Ник жив, здоров?» — ответила она, понимая, что нервотрёпки было не избежать, и все равно ответственности с нее за произошедшее никто не снимает. «Гамлет, готовься развести их по углам, а то они волосы друг другу выдерут», — сказал художник. «Лучше в бассейне с грязью или что-то вроде того», — мечтательно заметил Серёга, чего наткнулся на недоумевающий взгляд двух враждующих женщин. Серый, беги, сказал художник, и он рванул к его уазику под кудах-то не на заднем фоне. Через некоторое время Бланш спокойно села к нему в уаз. Не могу понять, начала она, ну как он, довольно сдержанный, острый на ум, мог вот такое подцепить? М? Не знаю, мы в рост таки были, набрались, ну как-то так и вышло. Не понимаю. Если тебе важно, до этих событий она себя так не проявляла, Спокойно ответил Серега, и они двинулись назад в Мигалов. Машины быстро помчались по дороге. На въезде в город Гамлет увидел раздосадованного Палыча и остановился. «Палыч, ты че смурной?» «Маша пропала. Та самая. Если знаешь, где Ник, то лучше бы ему сообщить об этом. И да, скажи еще, что дом ему сделали с подвалом, как он хотел». Палыч тяжело отошел в сторону и жестом показал им ехать. «Что он сказал?» — спросила Бланш. «Он знает, что Ник жив, ну и Маша пропала. Последнее между делом», — сказал Серега. «Откуда?» «Мигалов разведка, спецназовцев бывших не бывает, знаешь ли». «Ладно, приму как есть. И что будем делать?» «Отвезу тебя домой и рвану за Ником. Выбора нет». Бланш было думала поехать, но решила не перечить и не ломиться с ним. Сам же Сергей заехал за своей СВ АУГом и захватил камуфляж. Со временем старый дом стал КБ. Заместители и остальные вовсю проводили анализ конструкции и делали сборник предложений. По крайней мере, с командой я не ошибся. Только координатор постоянно был с душком и матерился, в то же время клепал как мастер-ювелир. Как ему это удалось, я не знаю, но заработало.